Взвод выполз к немецкой траншеи, один за другим разведчики и саперы перемахнули ее и скрылись в кустах. тогда все собрались, Рогатин приподнялся, посмотрел на Ромашкина, Василий кивнул, Иван толкнул Сашу про Леткина, и они исчезли во тьме. Ромашкин напряженно вслушивался. Лежавший рядом с ним Епифанов шептал, — Может, им надо бы... Группу обеспечения дать. Справятся сами. Не от кого обеспечивать. Немцев в траншеи мало. Пройти бы по всей обороне и всех часовых поснимать. Мечтательно выдохнул Епифанов. У нас другая задача. Петровичу бы подсказать. Он бы со своими ребятами сделал. Догадается без нас. Мелькнули две темные фигуры у основания кустов. Саша держал поблескивающий вороненой сталью немецкий пулемет. «Ну, как вы его?» — спросил Епифанов. Излишнее любопытство, как и разговорчивость не ко времени, считалось у разведчиков предосудительным. Потом в свой час на отдыхе все будет рассказано с шутливыми дорисовками, а в ходе задания болтать не полагалось. — Порядок! — коротко ответил Рогатин и прилег по другую сторону от командира. Он тяжело дышал, руки дрожали. Видно, порядок дался нелегко. — Закурить бы! — попросил Иван. — Ромашкин разрешил. — Покури, Ваня. — Ну-ка, хлопцы, прикройте его. Разведчики окружили Рогатина растянув в стороны широкие рубахи маскировочных костюмов. Иван стукнул кресалом, прикурил от леющего фитиля. Приятный дымок защекотал в ноздрях разведчиков. Большое ли дело позволить человеку покурить в трудную минуту? А вот Ивану запомнится эта чуткость командира и доброта товарищей. За все постарается отплатить им и вам. В бою ли, на отдыхе ли, где придется, но отплатит добром. В большом и малом помогает солдат солдату. Иногда вот так, а в другой раз, может быть, прикроет от пули. Разведчики столь часто рискуют жизнью и так много выручают друг друга из беды, что невозможно понять, кто у кого здесь в долгу об этих долгах о взаимных выручках никто и не думает потому что взвод разведки одна дружная семья сейчас этот взвод спешил по бездорожью к деревне квашина раньше там стоял штаб неприятельского полка теперь штаб конечно переместился но василий надеялся прихватить какого нибудь отставшего писарька или хозяйственника, от них можно добыть очень нужные сейчас сведения, узнать о том, чего ночью личным наблюдением или, как говорят, штабники, визуально не обнаружишь. Еще на подходе к деревне разведчики услышали говор людей. Там и сям мелькали светящиеся точки карманных фонариков. — Неужели штаб не отошел? — удивился Ромашкин. остался кто -то. Уверенно ответил Коноплев. «Какая-нибудь ахаче». Василий велел разведчикам лежать в огороде между грядками, а сам с Коноплевым и Рогатином стал подбираться к единственной деревенской улице. На дороге увидел лошадей, запряженных в повозке, подальше ракотал грузовик, люди торопливо таскали какие-то ящики к повозкам. грузятся — объяснил Ромашкин, возвратясь к разведчикам. — Самый подходящий для нас момент. — Упускать нельзя. Ты, Коноплев, бери Шавкопляса, Студилина, Голощапова и Епифанова с саперами. Пойдешь туда, где мы сейчас были. Ты, Иван, вместе с Пролеткиным, Жуком, Пантелеевым на восточную окраину. Все остальные со мной на западную. Свертьте часы, сейчас половина второго. Ровно через пятнадцать минут забросать фрицев гранатами и бить из автоматов. Главное, больше шума. Пехотные батальоны отошли, бояться нам некого, после налета собраться опять здесь же. Если станут преследовать, отходить вон на ту высотку. Понятно? Ясно. Усвоили. По четким этим ответам Ромашкин понял, у ребят хорошее настроение, да и сам он ощущал веселую дрожь, верный предвестник удачи. «Действуйте!» Он вывел остатки взвода на вероятный путь отхода противника и поставил дополнительную задачу. «Мы откроем огонь, позже Коноплевской и Рогатинской групп. Они пусть начнут». А когда фрицы драпануты из деревни, мы их тут и ударим. Ромашкин расставил людей так, чтобы фронт был пошире, приготовил две гранаты и стал ждать, поглядывая на светящиеся стрелки трофейных часов. Стрелки будто остановились. Поднес часы к уху, послушал. Тикают. Наконец время истекло. ну пора. Тихо сказал Ромашкин, и его будто услышали на противоположной окраине и в центре деревни. Там забухали гранаты, затрещали частые автоматные очереди, послышались крики немцев, беспорядочная ответная стрельба, и вот уже по дороге мчат голопом две повозки, а по обеим их сторонам немцы. Ромашкин напрягся. Кровь толчками понеслась по телу. Он приподнялся и метнул гранату, целясь в повозку. Тут уже открыли огонь разведчики, лежавшие рядом с ним, но невидимые в темноте. Василий тоже приложил автомат к плечу и дал несколько очередей. Дико заржала лошадь, упала и забилась на земле, ломая оглобли. Другая скачками умчалась в поле, волоча за собой опрокинутую повозку. Ромашкин, пригибаясь, пошел к повозке, оставшейся на дороге. За ним выскочили цыкунов и еще двое. «Быстро осмотреть повозку, собрать документы», — скомандовал Ромашкин. «Поглядите, может, раненого подберет. Только чтобы на своих ногах ходил. Таскать сейчас некогда». Возле забора возникла темная фигура. Василий схватился за автомат — Товарищ старший лейтенант, не стреляйте, это я, Саша. — Почему здесь болтаешься? — Так все трофеи к вам убежали. — А где грузовик? Упустили? — На месте стоит. Мы гранатами его покалечили. В нем мины, полный кузов. Наверное, здесь саперы были, хотели дороги минировать. — Вовремя мы их застукали, — сказал вдруг из мрака Иван. — И ты здесь? — Я в дома наведался. Поглядел, может, бумаги какие оставили? — А, ничего нет. Цыкунов позвал Ромашкина. — Офицер убитый, посмотрите. Василий подошел, оглядел пожилого толстого обер-лейтенанта, убитый как убитый, ничего интересного. — Ну все, пошли на место сбора. — Цыкунов? — Не забудь взять документы у офицера. Я тут чемодан нашел. Его, наверное? В чемодане много бумаг и фотографий. Неси, разберемся. В назначенном месте собрались все. От возбуждения много курили, пряча цигарки в пригоршнях. Ромашкин спросил. Никого не зацепило? Все молчали. Двигаем дальше. Вереницей вытянулись вдоль дороги. Рогатин и Пролеткин шагали впереди на значительном удалении с автоматами наготове. На рассвете разведчики обнаружили дороты гитлеровцев. Те ходили в полный рост, по склону высотки копали окопы. — Вот и промежуточный рубеж, — определил Ромашкин. — Я буду готовить донесение а ты, Епифанов, — — Выясни, есть ли мины перед траншеями. Давай быстро и поосторожнее, чтобы не засекли. Сержант с несколькими саперами скрылся в кустах. Пока Ромашкин чертил схему, наносил на бумагу почти уже готовую траншею и обнаруженные в ней пулеметы, Епифанов успел вернуться. — Мин нет, — доложил он. — Как определили? А немцы сами ходят перед траншеей, во враг спускаются за дерном. Не по тропинкам идут, а кому где вздумается. — Хорошо, так и доложим, — удовлетворенно сказал Ромашкин. — Студилин и ты, Голощапов, возвращайтесь в полк. Эту схему передадите начальнику штаба или капитану Люленкову. Потом Он со штабом идет, и топайте вместе с ним. Многие из разведчиков, не теряя времени, уже спали под кустами, совершенно сливаясь в пятнистых своих костюмах с окружающей местностью. — Подъем, ребята, здесь нам больше делать нечего, — скомандовал Ромашкин. К исходу дня они достигли главной полосы в новой обороне противника. Немцы чувствовали себя в безопасности и особой бдительности не проявляли. Василий как умел воспользовался этим. Епифанов присмотрел здесь длинную лощину с крутым берегом, очень удобным для устройства штабных блиндажей. Лощина была зеленая, травянистая, на дне ее протекал ручей. «Ништа по санатории будет!» — одобрил выбор Ромашкин. Он выставил наблюдателей, послал навстречу полку дозор с очередным донесением и облегченно вздохнул. «Ну, братцы, мы все свои дела сделали. Теперь не грех и передохнуть. Дайте сюда чемодан Обера. Пора разобраться, что там в нем». Цикунов открыл чемодан, вынул парадный мундир с железным крестом и еще какими-то значками отметил вслух. Заслуженный фриц был. Проверил карманы и бросил мундир в кусты. «А вот это нам годится. Тут у него ветчина и консервы. Есть еще какие-то баночки вонючие, мась, наверное. Ну-ка, покажи». «Чудилы! Это же сыр! Лучший в мире!» Фотографий полно. Письма продолжал разбираться в содержимом чемодана Цыкунов. Фотографии пошли по рукам. На одной из них обер-лейтенант в парадном мундире, наверное, том самом, который выбросил Цыкунов, стоял рядом с высокой сухопарой женщиной, в лице ее было что-то совиное. Письмами Ромашкин занялся сам, одолевая неразборчивый почерк, прочитал. «Веймар, 26-го, 7-го, 42-го года. Мой дорогой Ганс, я много раз в день подхожу к твоему портрету и любуюсь тобой. Какое счастье дал нам фюрер! Жили мы с тобой скучной жизнью, никто нас не знал». А теперь ты офицер, кавалер железного креста. Как я счастливо! Смотрю на тебя и не верю. Неужели это мой Ганс? Вот и лето прошло. Бог хранит тебя для новых подвигов во имя Великой Германии. Вперед, мой рыцарь! Фюрер смотрит на вас. Целую нежно твоя Гретхен. Мрачно выругался Рогатин. — Их заставляют так писать, — сказал Коноплев. — Не всегда по своей воле такое пишут. Нет, это бабенка от души и писала. Неподалеку вдруг затрещали редкие выстрелы. Из-за немецких траншей ударили минометы. Ромашкин в бинокль увидел цепи наших бойцов. «Идут — Идут! — обрадовался василий продолжая глядеть в бинокль. — Как всегда, впереди рота Куржакова. Интересно было наблюдать за своими со стороны противника. Бойцы бежали, пригибаясь, и почему-то не стреляли. Куржаков с автоматом на груди широко вышагивал в боевых порядках и что-то кричал отстающим, наверное, ругался, но лицо у него было веселым. — Цикунов, выйдем навстречу а то примут нас за немцев. Вскоре Куржаков, сопровождаемый Цыкуновым, подошел к разведчикам. — Явился, не запылился, — весело сказал Ромашкин. — А вы прохлаждаетесь. А что же еще? Оборону разведали вас поджидаем. Не очень-то далеко мы отстали, вслед за вами шли. — А все же вслед, — подмигнул Ромашкин. — Ну, ладно, старшой, есть хочешь? Садись у нас тут трофей Пожрать не мешало бы, — признался Куржаков, — да некогда. Попробую с ходу влететь в оборону фрицев, пока они не очухались. Может, зацеплюсь вот на той высотке? Я ведь не разведка, не по кустам воюю. Привет! Он побежал дальше за своими бойцами. Немецкая оборона затарахтела пулеметами, забухала орудиями. Особенно плотным был огонь там, куда нацелился Куржаков. Коноплев в бинокль наблюдал за боем и докладывал, не отрывая глаз от окуляров. — Зацепились наши за высотку! Куржакова вижу! — Ну и дьявол! — восхитился Василий. — Все же в лес! — Элх, и дадут ему фрицы жару! «От чертов куржак! Ни себе, ни людям покоя не дает! Помогать надо! Подъем, ребятки! А ты, Епифанов, здесь с саперами оставайся, встретишь штаб!» «Мне бы с вами!» — попросился Епифанов. «Нет, сержант, кончилось наше с тобой взаимодействие. Теперь твое дело — землю копать. Готовь НП». Караваев в тылу не засидится. Выпрямили Курскую дугу. О подготовке немцами нового грозного наступления на Курской дуге весной 1943 года Первыми вызнали те разведчики, что носили немецкую форму и работали в глубоком тылу врага в его штабах и государственных учреждениях. Но и для Ромашкина вместе со всем его взводом перед этой битвой дел было не в проворот. Недаром зачастил в блиндаж разведвзвода Гарбус, теперь уже не комиссар, а замполит. Разведчики с интересом разглядывали его темно-зеленые погоны с малиновыми просветами и звездочкой в центре. По приказу погоны полагались всем еще с января, но пока их шили в тылу, пока везли на фронт, времени прошло немало. — Скоро, скоро и вас обредим обещал Гарбус. — В дивизии погоны получены, на днях привезут и нам. А сейчас прошу внимания, и в который уже раз заводила речь о задуманной в немецком генеральном штабе операции, о том, какие надежды связывают с нею Гитлер и насколько важно для нашего командования постоянно быть в курсе событий, происходящих по ту сторону фронта а тем временем весь полк все глубже и глубже закапывался в землю. Сеть свежих траншей покрыла поля, холмы, опускаясь в волощины, уходила в перелески. Каких только позиций не настроили многострадальные солдатские руки — основные, запасные, отсечные, ложные, передовые, тыльные. Руки эти перелопатили столько родной земли, что ладони покрылись сначала твердыми, как роговица, обычными трудовыми мозолями, потом стали появляться белые и прозрачно-водянистые волдыри, потом волдыри заполнились розовой сукровицей, а затем кожа порвалась в клочья, обнажив живое мясо, прилипавшее к рукояткам лопат.